Посадка вышла мягкой, приземлились мы в отдельном секторе лакшери уровня, куда простых смертных не пускали. И потому, когда я с небольшим чемоданом, катившимся за мной самостоятельно, спускалась по трапу, меня лично ничуть не удивило, что встречающих было всего двое. Два блондина в военной форме со знаком изрыгающего пламя ящера на рукавах, что символизировало дом Виантери. Собственно, старший лорд Виантери и выступал моим нанимателем – Поэтому мое появление встречающих не удивило тоже. Зато произошедшее далее повергло военных вступор. «Девчонку взять, посадить в мой флайт. Будет сопротивляться, заткнуть рот». Я обернулась, скептически возрилась на аристократа. «Не ожидала!» — его просил он. «Добро пожаловать на Илонес, шлюшка!» Дерсенк, я не могла после этого не улыбнуться. И улыбка моя стала только шире когда явно сконфуженные военные отрапортовали. Транспорт ожидает. Добро пожаловать на Илонес, капитан Давьер. Вытянувшаяся морда лорда Виантери была достойной компенсацией за все его недостойное поведение. Но ну, достаточно ли? А этот у нас в каком звании? полюбопытствовала я у военных. Младший из них несколько замялся. Старший нехотя ответил Лейтенант. — издевательски протянула я. «Лейтенант, чемодан видите? До флайта его донесете вы. Бережно, очень бережно, нежно и ласково, прямо как девушку».